Вследствие этих известий, лица, которые прежде собирались для обсуждения мирных условий, 22 августа получили указ императрицы. «Поне же получили мы от наших полномочных министров и Забова реляции, что шведы, в случае ныне чинимого от датчан к нападению приготовления, просят нашей помощи. Того для повелеваем по оной реляции иметь совет, как и что возможно сделать к помощи шведам». и чтобы он и с нашей честью и интересом государственным сходно могло быть, и чтобы он и совет учинить немедленно и нам донести, ибо время коротко остается. Ели совет. Рассудили согласно подать ее величеству мнение. Первое. Не соизвольно ли будет ныне тридцать галер под командою генерала Кейта обратно отправить к Гельсингфорсу и быть им там до наступления больших холодов, и тогда перейти к Ревелю и там зимовать?» Второе. Корабельному флоту под начальством адмирала Головина пробыть сентябрь в море, идти ему до Карлскроны и по возможности далее для соединения со шведским флотом и для прикрытия транспорта избранного наследника шведской короны, а в случае нападения датского флота на шведов защищать последних и никаких датских транспортов к шведским берегам не допускать». Но третьего сентября собрание уже решило, генералу Кейту с полками на галерах идти немедленно от Гельсингфорса к Стокгольму и там зимовать. Герцог-администратор, получивший от русского двора на проезд пятьдесят тысяч рублей, благополучно достиг Стокгольма, куда с поздравлением к нему отправлен был из Копенгагена действительный камергер Николай Корф. двадцать первого ноября Корф имел аудиенцию у принца, который объявил ему, что он такой милости от императрицы недостоин, что к нему прислан он Корф с поздравлением и за свое настоящее положение после Бога он должен благодарить одну императрицу. Благодарность эту словами он изобразить не может и поручает себя императорской милости и покровительству. тридцатого ноября два русских полка Ростовский и Казанский имел торжественный вход в Стокгольм с музыкой и распущенными знаменами. Старый король выражал большое удовольствие, и все удивлялись бодрому и военно-храброму виду солдат, которые, несмотря на продолжительное и трудное пребывание на галерах, шли бодро и в хорошем порядке. Король говорил: «Я очень доволен, что прежде смерти имею счастье видеть перед собой и под свою командую войска столь могущественные и славные императрицы, и в случае нужды». Я никому не уступлю чести командовать ими. Получая от Корфу и Кейта грамоту императрицы, король целовал ее. Бывший до сих пор в гонениях партии противников русской войны торжествовало и хотела упрочить свое торжество совершенным отстранением французского влияния, как в Швеции, так и в России. Члены этой партии вместе с оксюнским резидентом Вальтером уверяли Корфу, что Шетарди Хвастается получением полного успеха в Петербурге милостью императрицы, но в то же время продерждзостно отзывается, что если Елисавета не захочет принять его внушений и проектов, то он знает средства свергнуть ее, как прежде помогал ее возведению на престол, хотя в последнем случае помогала ей более судьба, чем он, потому что ему, собственно, нужно было произвести в России внутренний раздор и замешательство. Шетарди же отзывался. что он в силу своего кредита при императрице поднял безстужевых Бреверна и Воронцова для привлечения их на французскую сторону, но так как они вместо благодарности за то, что он вывел их из грязи, не оказали никакого содействия его видом, то он будет стараться лишить их кредита и привести в неприязнь, а если можно, то лишить их доброго имени и жизни. Члены старой русской партии просили Корфа, чтобы к ним прислан был министр. который мог бы добрых патриотов защищать и подкреплять, а приверженцев Франции держать в узде. Добрые патриоты указывали на Михаила Бестужева как человека, знающего французскую партию и интриги. Франция выедала Швецию, как прежде выдала Польшу, хотя с другой стороны, надо было заметить, что во Франции никак не могли думать, чтобы Швеция так позорно повела свои дела в Финляндии. Как бы то ни было, Франция не могла подать ей никакой помощи, потому что сама дурно вела свои дела в войне с Марией и Терезией. Относительно севера Франция теперь оставалась одно — хлопотать при русском дворе, чтобы он не соединился с морскими державами для подания помощи королеве венгерской. Относительно же Швеции стараться или по крайней мере показывать вид, что старается доставить Швеции наименее невыгодный мир. под условием требуемого Россию избрания Галштинского принца в наследнике шведского престола. После отъезда Шеттерди полномочным министром Франции в Петербурге остался Дальон, бывший в России при Шеттерди, знавший хорошо дела и людей. Но в Петербурге жилели о Шеттерди. Императрица скучала, не встречаясь более с человеком, который умел так забавлять своими шутками и рассказами. Листок и Брюмер, разумеется, не упускали случая усиливать желание видеть снова веселого собеседника. Еще в конце 1742 года Кантемир получил от своего двора рескрипт, в котором приказывалось ему домогаться всевозможными способами о возвращении маркиза Штарди в Россию, и если этого достигнуть нельзя, то молчать о назначении другого министра на место Дальона. Никаких домогательств, по видимому, употреблять не было нужды. Сам Шеторди охотно соглашался на возвращение, а Милот также. И однако проходили месяцы, а Шеторди не возвращался. Быть может, мешало этому условие, без сомнения придуманное без стужиум, что императрица не примет Шеторди в официальном значении, если в присланных с ним королевских грамотах ей не будет дан императорский титул. Медленно Шеторди оскорбило императрицу. Так что она запретила Кантемиру настаивать на его возвращении в Россию. В январе 1743 года умер кардинал Флори от старости с горя, что Франция запуталась в войну, из которой не могла выйти с честью и пользой. Король объявил, что первого министра больше не будет. Между тем у Кантемира с Амилотом шли важные объяснения относительно избрания наследника шведского престола. Амилот объявил, что Франция исключает только принца Гессенкассельского по преданности его английскому двору. Всякий же другой принц будет одинаково приятен Франции. Король особенно желает, чтобы его поведение в этом деле было приятно русской государине, и потому было бы очень нужно дать поскорее сюда знать о ее намерениях. Кантемир доносил своему двору, что для Франции всего был бы приятнее принц Цвейбрюкинский, Но если он невозможен, то она охотно признает и герцога епископа Любского. Кантемир старался сблизиться с генерал-контореором Орри по сильному его влиянию на дела. Ориз заявил, что он всегда был в пользу дружбы Франции с Россией, но теперь находит препятствие к этой дружбе в союзных договорах России с Англией и Королевией Венграбогемскую, также в запрещении русским подданным носить платья из богатых материй, что вредит французской торговле, и, конечно, внышено англичанами.